Старик сгорбился и покачал в руке птичью клетку. «Если бы я не ловил птиц, вы не нашли бы меня». «Да уж, голубчик», — подтвердил Гриф. «Тебя хуби сгубило. Начал бы собирать марки или монеты. И все-таки птицелов придется сказать, когда и кто в течение последних семи лет получал крупные суммы в золоте. Под каким предлогом, на какие цели и почему распоряжению? Ты визировал все документы расхода золота и алмазов. Тебя министры финансов боялись. Ну? Эх, обольстился, вдруг заговорил птицелов. — Сколько раз зарекался не ходить на Ваганьковское? — Да птица-то запела чудесная, райская, никогда не слышал. — Ты не про райскую птицу думай, — посоветовал Гриф. — Я спросил тебя, куда улетела жар, птица? — Не валяй, дурака, птицелов. Ты же хочешь спокойно дожить старость и умереть своей смертью. — Хочу, — вяло признался старик. — Вот, хочешь. И синюю птицу хочешь поймать, так? — Так, — проронил птицелов и замолчал. Гриф понял, что паузы этой и конца не будет. Зашел с другой стороны. — Хорошо. А можешь ты объяснить, с какой целью на объект гранитный однажды ввозили ртуть? — Ртуть? — переспросил старик и насторожился. Ее ввозили не однажды. В складских помещениях собирали золотую пыль, обрабатывали упаковку. И на это потребовалось 76 тонн ртути? Клюнул Гриф. Мне известно, что часть золота амальгамировали. Но кто распорядился, зачем? И куда потом вывезли амальгаму? Птицелов молча приблизился к своей могиле, поставил клетку на каменную плиту, Гриф недовольно завертел шею. Ты же понимаешь, тебя уже нет на свете, нет, ты мертвец. Понимаю, покивал старик и достал из внутреннего кармана упаковку нитроглицерина. Я все понимаю. Он в задумчивости присел на могилу, но вдруг... «Оживился!» — воскликнул. «Боже мой, я же держал в руках!» «Ну-ну!» — воспрял гриф. «Продолжай! Что ты держал в руках?» «Птицу!» «Как же я не догадался!» «Это был скворец!» «Какой скворец?» — проклекотал гриф. «Только не нужно играть сумасшедшего!» «Я знаю, ты в здравом уме, и память у тебя исключительная!» Что же это я, растерянный, как-то счастливо забормотал Птицулов. Не узнал. А это скворец. Наверное, зимовал где-нибудь рядом с райской птицей. И выучился петь. Другой птицы там не было. Известный пересмешник и плагиатор. Но как пел стервец. Он выдавил таблетку из фольги. Покатал красный шарик на ладони, словно каплю крови, и широким движением забросил себе в рот. Гриф что-то почуял, сорвался со скамейки, но было поздно. Старик мгновенно подломился и рухнул на спину, отбросив руки в стороны. Гримаса нестерпимой боли исказила лицо, Но кожа в тот же миг расправилась, и глаза закрылись сами собой. Гриф бросился к птицелову, похлопал по щеке, встряхнул за плечи, затем приоткрыл веко. Бывший начальник контрольно-ревизионной службы был мертв. Яд действовал мгновенно. Гриф неожиданно пнул безвольное тело, выматерился про себя и кому-то резко махнул рукой. Из-за надгробных камней показались двое в спортивных костюмах, легко подбежали к мертвому птицелову. Один тут же присел возле трупа, оттянул веки и медленно выпрямился. Оба выжидательно смотрели на полковника Арчеладзе. Тот же, склонясь над мертвым, ощупал его карманы, Достал из бокового связку ключей, затем выдернул из расслабленной и еще теплой руки упаковку с нитроглицерином. «Труп закопайте в эту могилу», — указал он на плиту, где стояла клетка. «Личные вещи и одежду ко мне в кабинет. Охрану кладбища не снимать, пока не закончите». В руках держал, — выпорхнул скворец. Он сел в «Москвич», замер на секунду, потом ударил кулаком по рулю и отщелкнул трубку радиотелефона.